ЭПИЛОГ Они стояли, держась за руки. Герцог Гра-Калверт и его супруга, герцогиня Мэйд. Сегодня торжественный день, главный в жизни любого мага, обретение силы. После церемонии в храме, которую проводит Грааль, в империи появляется целитель, бытовой маг или новый высший лорд. Юный Максимилиан Калверт, которому исполняется шестнадцать, получит сегодня магический перстень, и после того, как закончится обряд, станет понятно, пополнятся ли ряды красных лордов щита. И хотя у Граалии рождаются исключительно одаренные дети, волнение все равно не отпускало мэйд. Она-то изначально не высшая леди, да, теперь на ее руке перстень с красным камнем, как-никак супруга архимага, но кто его знает. У нее в роду не было красных лордов, никогда. Муж легонько сжал ее подрагивающие пальцы. «Успокойся». Сам он улыбался. «Ну, конечно, он же Грааль, от которых не скроется ничего, даже будущее, и они могут все. Цвет камня в кольце для сола не проблема, но очень хотелось бы, чтобы все случилось естественным образом». Макс тоже волновался. Обряд мог бы провести и отец, но тот с улыбкой сказал, что доверяет это Риану. Юному Калверту до сих пор было непривычно, что отец называет правителя огромной империи просто по имени. Отца Макс побаивался. Гра Калверт вечно занят, пропадает то на южной границе, а то и вообще за пределами империи. Он суров и справедлив, и всех видит насквозь. Зато мама добрая и всегда заступается за Макса и его сестру. Сегодня в храме собралась вся родня. Калверты, катисуры руцы... На церемонии присутствуют все три Грааля. Небывалый случай. Любопытно, — сказал генерал Граферст, который стоял рядом с герцогом Гракалвертом, Что из всего этого выйдет, Сол? Ты за этим пришел? Из любопытства? Отчасти. Мои дети уже успели состариться, а некоторые — умереть. И я говорю об этом спокойно. Максимилиан Калверт никогда не станет Граалем. Ни ему ты передашь свою силу, ни своим детям отмейт. Ты знал об этом и рискнул. Мы с Мэйтой не мыслили свою жизнь без детей. Ты еще молод. Наслаждайся жизнью. Главное, не забывай о своем долге, как это сделал Гра Сантофино. Не вспоминай в этот день о плохом. К тому же начинается. Соларт надеялся, что Мэйт не слышала их с Графертом разговора. Да, Грааль живет долго, очень долго. Весна его любви когда-нибудь сгорит. И хорошо, если будет еще и осень, потому что у Граферта глубокая зима, его сердце давно остыло. Но Солард будет бороться за Мэйд, сколько хватит его сил. Из-за своих детей от нее любовь побеждает смерть, и словно из ниоткуда появляется новый Грааль. Кто знает его истинную силу? Да прибудет к нам сила! Под куполом вспыхнула радуга. Макс стоял в центре храма. И с замиранием ждал. Вот оно. Один из секторов полыхнул. И из него полился свет. Красный. Мэйт и Солард горячо обнялись. «Поздравляю нас всех с рождением нового красного мага!» С чувством сказал император. «Герцог Максимилиан Калверт, займите свое место в щите империи. Сначала вы отправитесь в академию, где пройдете обучение, а потом на границу. Служба вас ждет, лорд Калверт». Макс был страшно горд. «Лорд щита!» «И сразу герцог!» «Вот это доверие!» «Поздравляю!» Тетя Лерта скрепко его обняла. «Роналд себя ждет, не дождется. Говорит, что в Академии у него нет достойного противника, и ему не с кем тренироваться». Макс довольно улыбнулся. Двоюродный брат обещает стать могучим боевым магом. «Роналд уже сейчас огромен. Как же, граф Руци...» «До сегодняшнего дня Рон подкалывал над младшим. Ты, мол, сначала со своей магией определись, какого она цвета». Юный герцог Калверт счастливо посмотрел на правую руку, где с сегодняшнего дня сиял магический перстень. «Какой глубокий цвет камня! Не красный, а скорее винный. Это означает, что Макс не только боевой маг, но и сильный менталист. Такой же был у твоего отца, когда мы познакомились» шепнула на ухо мама. Ты очень на него похож. Конец. Постскриптум. Если читателям вдруг показалось, что автор не закончил историю Генриха Руцци и Лердес или уделил этим героям недостаточно внимания, то сделано это намеренно, потому что такая непростая и захватывающая история любви заслуживает отдельной книги. Она называется «Соломенная графиня», и автор уже приступил к написанию нового романа из цикла «Империя Граалей». Все зависит от вас, дорогие читатели. Ваше внимание и отзывы – это бесценно и помогает автору не бросить начатое.